Снилось, ведь все это длилось одно мгновение, секунду одну, как я успела увидеть так много. Я не хотела рассказывать никому, никогда, но я не могу больше. Я устала, меня память давит, и все вы, кто там со мной были, здесь, я же понимаю, не со мной. Пусть не против меня, но и не со мной. Посмотрите на себя, И вы же не верите мне. Я кричу, я с ума схожу, чтобы напомнить вам, все это было, а вы играете со мной в, я не знаю, во что, наверное, сострадание. Евредика невесело засмеялась. — Да, — говорите вы, — у меня есть мир, у меня есть хламиды. — Да, — говорите вы, — я помню детский мир. Да, я помню, как деньги и окружку звенели, вы даже называете меня. Фредерика, как там, но не верите ни во что. А я без вас знаю, не могло этого ничего быть, но было. Я без скрипки домой приехала. Пусть, пусть так, только если сейчас поехать в тот двор, мы найдем скрипку, поймите меня. Я постарела. Это совсем старая, вот Она опять подняла волосы над виском. — Тут прядь седая есть еще. — Папа, есть? — Господи! — тихо сказал Александр Тенгизович. — Зачем нам все это? — Есть дочка. — Есть прядь. Папа — Папа! Еврия дико покачала головой. — Ты же утром сам сказал, что со мной все в порядке, а? — Петр, ну скажи им. — Почему я говорю тебе ты? — Ах, да, мы ведь давно знакомы. Еще с зеленого луга. Все настороженно молчали. «Ладно, не пугайтесь», — махнула вдруг рукой Эвредика. «Я это видела все во сне. Я заснула на скамейке, иначе мы все тут с ума сойдем». «От дома ты как оказалось?» — спросил Петр. «Что-то надо было спросить. Просто. Скучным голосом, — сказала Эвредика, — вышла из дворика». Остановила машину, сказала шоферу, что а меня ограбили, и он повез. Ну, вот и все. Папа сам расплачивался. Папе только факт побега, только о факте побега рассказал. Он велел позвонить в больницу. Она растерянно посмотрела на Ида Александровича. Я правда совсем хорошо себя чувствую, и Эвредика чихнула. Аид нервно крутил чашку на блюдце, его распирала от желания говорить. Что скажете? А Александрович, — Александр, помогнул Петр. Что скажу? Он послал в вредику свой взгляд дротик. Скажу, что фантазерковы. Это были грезы, вы грезили. Но сейчас вы действительно совершенно здоровы. Только пожалуй, слишком издерганы. Всё. Всё? Обомлел Петр, переглянувшись с вредикой и её папой. А нам казалось... — Вам казалось, — исчерпал тему Аид Александрович, — хотя, пожалуй, вам, Эвридика, я могу посоветовать, с вашего позволения, конечно, уехать на море. Небезрони продолжала та, дав понять, что Аид не оправдал ничьих ожиданий. Но ну, зачем же так? Другой совет. Постарайтесь забыть все это как можно скорее. Иначе память, она будет мешать вам жить. Нельзя сосредоточиваться на таких вещах. Это были остатки бреда. Остатки бреда, — строго повторил он, гипнотически глядя на Евридику, и уже будничным голосом. Кофейку у вас не найдется еще. Иду варить, — сказала Евридика. «Можно мне с вами? Я знаю сорок восемь рецептов!» Аид поднялся, не дожидаясь согласия, и отправился за Эвредикой. Петр попросил выпустить из заточения Марка Теренция Ворона, и Александр Тенгизович пошел за ним в комнату бабушки. Аид Александрович плотно закрыл за собой дверь в кухню, и Эвредика обернулась на щелчок магнитного запора. «Я специально закрыл!» Аид перешел на шепот. «Скажите мне, чей это телефон?» Он протянул вредике изрядно мятую бумажку. Эвредика долго смотрела на цифры, потом сложила губы этой трубочкой. «Ту-ту-ту!» «Не могу вам сказать». И, тряхнув головой, подошла к плите. «Диктуйте, пожалуйста, рецепт номер девятнадцать». «Я знаю только...» Номер один. Эвредика. Чей это телефон? Аид не допрашивал. Он просил, он молил сказать. Лучше, уж допрашивал. Отказать проще, но он просил. Аид Александр, не мучьте меня, пожалуйста. Я не скажу. так -с. Хорошо, тогда выслушайте меня. Выслушать можете? — Могу. — Это страшная личность, — я говорил с ним. — И надо бы вам. Вы простите, что я вмешиваюсь. Наверное, вы понимаете, я далеко не всегда. Я никогда просто не вступаю с моими пациентами в какие бы то ни было отношения, кроме служебных. Но вам надо предпринять все меры для того, чтобы история, связывающая вас, — это невозможно, — это Александрич. Евредика на лету подхватила мысль Аида и на лету отбросила ее. Это никак невозможно. Но я хочу помочь вам. Я знаю людей такого типа, слава богу, не раз и не два попадался. Как? И вы попадались. Евредика упустила кофе и плиту, делая вид, что на самом деле совсем не интересует ответ на вопрос, заданный ею с таким же жаром. «Девочка!» — вздохнула Ит, «Всякое бывало уж на моем веку. И потому я не могу, не могу спокойно видеть, как эта тварь!» Эвридика поставила новый кофе и строго посмотрела на Ида Александровича. «Наверное, мы с вами говорим о разных людях, Аид Санч. Я не знаю, что именно вы имеете в виду, но это слово «тварь» — оно непригодно в моей ситуации. Тут... Тоньше все, простите. Вы надрываете душу мне. Вы молоды, и не отдаете себе в том, к чему приведет ваша зависимость от него. А что до тонкости, так они все тонкие, все с подходами. Между прочим, я кажется, тоже увяз. В чем увязли? Да, вот, видите ли, про меня ему кое-что известно, причем самое сокровенное — так высокопарно сказать. И тут Эвредика улыбнулась. — Кофе! — воскликнул Эйд Александрович. Но кофе уж побежал, и не догнать его было ни Эвредикиной улыбки, ни Аиду отчаянию. Кофе пузырился и благоухал пережженными маслами. — Варим по третьему разу? — спросила Эвредика. И словно в ответ на ее вопрос раздался... Магнитный щелчок двери, и на пороге кухни во всей красе появился голубой марк и Ворон с золотым кольцом на лапке. Он перепорхнул к ногам Маида Александровича, поднял голову и произнес человеческим голосом по-немецки «Ваше Величество!» Глава девятая слон из слоновой кости или застенчивый болтун. Уже знакомая читателю старая женщина по имени Эмма Ивана Франк сидела в пенной ванне и пела романс «Ах, эти черные глаза». Автору неизвестно, чьи конкретно черные глаза в данном случае имелись в виду Но с и известно, что настроение у Эммы иванны Франк было препаршивое. Она допела романс и стала размышлять о том, что нужно сделать, чтобы захлебнуться в ванне. Действия, которые следовало предпринять, показались ей невыполнимыми. Она начала уже подумывать, как бы еще роман запеть, но раздался звонок в коридоре, и с романсом пришлось переменить. М. Иванна Франк дотянулась специальной палкой до двери ванной, толкнула дверь и спросила громко: «Кто там?» «Это я». И голос, что самое интересное, был мужской. Мужчина не ошиблась, Эмма Иванна Франк. «А кто это вы?» «Дмитриев я, Дмитрий Дмитриевич. А...», -а, -а, -а. Дмитриев радостно воскликнул Эмма Ивановна Франк, и, помолчав немного, радостно воскликнула снова: «Кто вы и откуда, Дмитрий Дмитриевич?»